«Арила?» – с гордостью ответила Мира. «Куда ж мы положим нашу гостью?» – спросила мать Мира, когда Гуля вернулась. «Обо мне не беспокойтесь», – сказала она. «Я уже выбрала себе место. У вас тут есть замечательный чердачок». «Но там же не на чем спать. Мы с Мирой сено притащим, встанем чуть свет и купаться. Да, Мирочка? Что человеку еще нужно?»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 и все бы мало было. Четвертую подавай. А уж если бы одна в запасе, так неизвестно с чего и начинать. И того хочу, и другого, и всего по полной тарелке». «Жадина», сказала Мира. «Ага». Гуля негромко засмеялась в темноте. «Верно, Мирочка, верно, голубушка. Я жадная, но ты не думай. Я и щедрая,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 Гуля нашла в темноте руку Миры с тонкими, хрупкими и в то же время сильными пальцами и погладила ее. «Не бойся, Мирушка, все будет чудесно. У нас впереди замечательная жизнь. Недаром мы родились в такое время и в такой стране». В маленькое чердачное окошко заглянула луна и точно снегом покрыла рыхлые и пушистые охапки сена.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 Темное небо было битком набито звездами, а луна как будто сидела на верхушке черного тополя. Мира долго смотрела вверх, приставив глазам очки и закинув назад голову. «Видишь», — сказала она, — «это Кассиопия, такое созвездие, и если бы не музыка, я бы непременно стала астрономом. Но мне выбирать не приходится, у меня одна дорога».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 сказала Гуля в один из таких тревожных и печальных дней. Подумай только. Двадцати четырехлетняя летчица-фашистка расстреляла на берегу моря в Анапе маленьких ребят. Тут даже имя ее напечатано – Хелине Рейч. Гуля отбросила в сторону газету и прикрыла глаза рукой. Нет, об этом и читать трудно, а уж представить себе просто невозможно.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 Так, покачав их, словно на качелях, огромный теплоход ушел своей дорогой, а они с Сергеем опять повернулись к водной станции, мокрые с ног до головы и счастливые, как дети. В тот же вечер они вдвоем долго бродили по тихим окраинным улицам, залитым неподвижно голубым светом луны, и Сергей читал Гули стихи о любви.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 Мы с дюжем. Опустив газету на колени, Гуля оглянулась по сторонам. Со всех сторон на нее смотрели, улыбающиеся, чуть прищуренные с хитринкой глаза. С дюжем, сказал кто-то. Ясно дело, с дюжем, откликнулись из другого угла. Это говорили люди, столько выстрадавшие и на фронте, и в этих белых стенах госпиталя.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 «А волосы уже подросли», — сказала она. «Скоро можно будет зачесывать на пробор, как на той карточке, что ты мне показывал». «Ну и без волос жить можно», — засмеялся Саша и опять вздохнул. «Поправиться бы скорей и домой. Давай-ка, Гуля, напишем письмецо моим старикам». «Напишем», — сказала Гуля и открыла свой портфельчик. Через минуту на тумбочке возле Сашиной постели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 Она его поняла. Наклонившись над Сашей, Гуля старалась угадать, что ему еще нужно. Он чуть пошевелился. «Жарко», — сказал он одними губами. «Сними с меня одеяло». Гуля оставила на Саше только простыню. Он опять чуть-чуть кивнул головой. «Так хорошо».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 Мать протянула ей сложенное треугольником письмо. Медленно, точно онемевшими пальцами, Гуля развернула клетчатый листок. На колени к ней упала фотографическая карточка. «Да кто же это?» С карточки смотрела на нее смеющаяся девушка с развивающимися на ветру волосами.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 Стуча колесами, поезда шли с востока на запад. Вагон за вагоном, бесконечные составы длиною чуть ли не на километр. Теплушки, санитарные вагоны, громыхающие платформы с военным грузом –